Глава 14. Вообще-то мне кажется, что слишком сильные эмоции что-то пережигают в человеке. Если любил слишком сильно, то больше любить не сможешь. Гарри Гаррисон. Утро началось бурно. Впрочем, Алиса уже ничему не удивлялась в этом мире. После вынужденного соседства в одном доме с мажором, она, наверное, даже инопланетян восприняла бы спокойно. поэтому и к Ору за калиткой отнеслась практически спокойно. Но мы тюкнулись два-три раза, пока накидывала халат на ночнушку и заспанная вылезала из дома. Ну и только. «Соседи!» — горланил сгорбленный дедок за калиткой. Увидел Алису, расплылся в щербатой улыбке. «Здравствуй, дочка. Помнишь меня?» Подобных родственников у Алисы никогда не было. И слава всем местным богам, что не было. Иначе она точно переехала бы куда подальше. Впрочем, детка она всё же вспомнила. С трудом, правда. Он приятельствовал с её отцом и пару раз приходил на застолье, которое родители, прихватив с собой Алису, устраивали на даче. Улыбка вышла почти искренней. «Вы, дед Андрей, папин друг?» «Верно. Радость у меня. Внуки приехали. Аккурат к моему дню рождения. Приходи вечером со своим мужем. Отметим». «Мужем? Это кто там муж-то?» Мажор, что ли? Ну, этот дед Андрей, конечно, польстил ему. После некоторых недавних событий Алиса этого гада и близко к своему телу не подпустила бы. Но дед она, конечно, ничего такого не сказала. Вот ещё. Рассказал муж: "Значит, побудет пока Алиса за мужем". "Придём, конечно, спасибо". Очередная искусственная улыбка. Дед засиял и зашкандыбал по улице назад домой. Но Алиса отправилась домой издеваться над одним гадом. То там так орал. Мажор явно не выспался. Был злым, разговаривал так, будто готов был прибить всех вокруг, включая Алису. Не орал, а громко разговаривал. Отрезала Алиса, радуясь возможности поумничать. Нас с тобой в гости пригласили. Обоих. К дальним соседям внуки приехали. День рождения деда праздновать будут. Им компания нужна. А я тут при чём? Нахмурился мажор. «Хочешь сказать, откажешься от дармовой выпивки?» — насмешливо спросила Алиса. «Я тебе что, алкаш какой-то?» Мажор аж с дивана соскочил. Смотрит так, что можно самой закапываться под землю, лишь бы не достал. Но когда это Алису пугали трудности? Она демонстративно опустила глаза к полу и язвительно спросила. «А что, нормальных размеров белья уже не было? Пришлось маленькие брать?» Через пару секунд мажор злой как бык пронёсся мимо неё в ванную и хлопнул дверью. Алиса довольно хмыльнула. Так-то. До вечера часов это до 6 они с мажором не разговаривали. Как сказать, держали вооружённый нейтралитет. Он больше не показывался перед ней в трусах, всё утро провёл на участке, расправляясь с травой. А Алиса приготовила обед на двоих и порадовалась, что их пригласили в гости. Всё экономия. Правда, что дарить деду она понятия не имела, и это её немного нервировало. Зато мажор ходил спокойный, как удав. Он-то точно ни о чём не переживал. От нечего делать Алиса немного пописала в блокноте. Начала новую статью для одного из толстых журналов. Как обычно, писала она о языке, сравнивала его развитие в 90-е годы прошлого века и в нынешние дни. Старалась использовать понятные слова, но всё равно часто злилась и черкала. Каждая такая статья приносила не так уж много денег, зато делала имя и уходила в портфолио Алисы. Так что следовало хорошенько поработать, чтобы получить очередные хвалебные отзывы и небольшую копеечку. Обедали, как и завтракали, тоже молча. Продуктов принесли вчера не так уж много, и теперь оставалось аккуратно на завтра на утро, а потом опять надо было тащиться в магазин. Алиса думала об этой необходимости с ужасом. Она ещё от прошлой прогулки не отошла, ноги до сих пор гудели. В 6 к калитке подошёл высокий, симпатичный парень, представившийся Витей. Сказал, что он внука мененника, пришёл за гостями, проводить их, чтобы не заблудились. Пришлось быстро собираться. Впрочем, одевала Алиса всегда быстро, а тут ещё одежды как таковой не было, только джинсы и кофта, в которой она из города приехала. Вот их Алиса и натянула. Мажор тоже оделся в то, в чём приехал. Вдвоём они вышли за калитку и пошли по улице под болтовню парня. Дед уже старый, а тот даже каждое лето на дачу уезжает. Тут живёт до первых холодов, рассказывал он. Ну мы его пару раз в месяц навещаем, продукт привозим, проверяем, что и как. А тут специально так подгадали, чтобы ко дню рождения его приехать, и старика порадовать, и найти повод, чтобы убрать у него. Он терпеть не может, когда его вещи трогают, а сам только пыли способен вытереть. Алиса шла, кивала и делала вид, что слушает. На самом деле ей было неинтересно. А вот мажор, казалось, искренне проникся судьбой деда и что-то то и дело спрашивал у их сопровождающего. Виталик активно матерился весь день, про себя, естественно. Кикимора начинала его откровенно бесить. Теперь он считал уже не дни, нет, часы, оставшиеся до окончания его пребывания в этом отвратительном месте. Мало кто мог настолько вывести Виталика из себя. Разве что отцу это удавалось. Но там и опыт был побольше, чем у Кикиморы. Скрывшись в ванной, Виталик привёл себя в порядок и вышел на кухню уже в одежде. Завтрак прошёл в молчании. О чём думала Кикимора, Виталик не знал. Он же размышлял о том, не будет ли вызов эвакуатора равен проигрышу в споре. Виталик хотел вывести своё авто, причём заплатить, чтобы его доставили сразу же в автосервис. Полдня он раздумывал на эту тему, пока сражался с сорняками на участке. Причём старался выбирать место в тени, подальше от палящего летнего солнца. И всё ради того, чтобы поменьше пересекаться с обнаглевшей Кикиморой и её пушистой нечистью, так и норовившей пометить обувь Виталика. Но на обед всё же пришлось прийти. Желудок бурчал через чур сильно. А вечером... Вечером они с Кикиморой пошли в гости. Праздновать. Как говорится, не было печали. Виталий спокойно обошёлся бы и без показного гостеприимства. Проходите, гости дорогие, суетился дедок-комединок. На взгляд Виталия, к которому было глубоко за 70. Прошу вас, присаживайтесь. Да-да, сюда. Сейчас, сейчас всё будет. Праздновали на открытом воздухе. Возле дома одноэтажной хаты, слепленной непонятно из чего, поставили длинный стол. Пять тарелок, столько же стаканов и столовых приборов, несколько мисок с разными салатами, жареной рыбой, окрошкой. Компот, сок, пирожки. Всё относительно дёшево. Готовила внучка деда, девчонка лет двадцати, худющая, высокая, одетая то ли в платье, то ли в сарафан. Нежность так себе, одежда тоже. Сразу видно, денег в семье не водилось. А вот наглости, похоже, было много. Сначала Виталик подумал, что у девчонки нервный тик. Слишком усердно она закрывала и открывала правый глаз. Потом дошло. Подмигивает. Ему. Сидит напротив и пытается клеить его, Виталика. Ему стало смешно. Нашлась пикаперша. Да он в нормальной своей жизни в её сторону второй раз и не посмотрел бы. Жерсть без форм. А потом, когда съели основные блюда и перешли к пирожкам со сладкой начинкой, ноги Виталика что-то коснулось. Он не вздрогнул только потому, что был готов к чему-то подобному. Девчонка не сдавалась. Ей страсть, как хотелось заполучить Виталика в свои сети. Залпом до пивсок он резко отодвинул стул, повернулся к дедку, извинился и пошёл к калитки. Дальше пусть празднуют без него. Ему таких деревенских радостей и дара мне надо.